Управление данными. Получение результатов исследований и декларирование их с помощью уникальных систем оракулов в централизованной базе знаний будет сродни децентрализованные цепи алгоритмов в сети Эфириум. Хотя данные будут централизованы для всех, образование, используя такую парадигму движения, будет единым и сверхпродуктивным, что благоприятно скажется на единой системе координат учащихся. Эфириум. От английского «эфир». Криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, децентрализованных приложений, работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Концепт был предложен основателем журнала bitcoin Магазин» Виталиком Бутерино в конце 2013 года. Сеть была запущена 30 июля 2015 года. Википедия. Такие проблемы, как нужные знания и их применение в будущем, попросту исчезнут. Ведь ни для кого не секрет, что большая часть знаний, полученная во время образовательного процесса, во многих странах просто устарела и неприменима. Или же данные знания были извращены политическими религиозными желаниями некоторых контрпродуктивных исторических личностей. Данные и знания не могут быть объектом торговли или принадлежать лишь одному человеку, компании или корпорации. А вот опыты, эксперименты или же готовые продукты могут, но их изначальный остов должен быть общедоступным. Как это верно реализовать, хорошо показывает Canonical. Canonical – частная британская компания, основанная Марком Шаттлвардом для развития и популяризации проектов свободного программного обеспечения, прежде всего, Луникс-дистрибутива Юбинти, Википедия. Это позволит обладать пониманием, как это было сделано и как устроить лучший результат, то есть возможность появления конкуренции в области оптимизации и улучшения этих изначальных данных. Многие катаклизмы XX века можно было избежать, если бы не животные инстинкты отдельных индивидуумов.